Глава 34. Бесполое существо. Наид Балвейн оказался капризным пациентом. Больше всего графа волновало, не останутся ли уродливые шрамы на его аристократической попке. Пока я обрабатывала следы укусов, он лежал на животе лицом вниз. И даже в таком положении умудрялся бубнить и испытывать мое терпение. А я все думал, что вашим поведением мне показалось особенно подозрительным. Слишком наигранно вы себя вели. Скажите, разве женщина, которой нечего скрывать, будет обманывать королевского дознавателя? Ваша совесть явно нечиста, и я докопаюсь до истины. Слушайте, болвейн вы сейчас находитесь в уязвимом положении. Ваши ягодицы в моих руках. Обвинять меня во всяких гадостях не в ваших интересах. Вы мне угрожаете? Да как я смею? Кто я вообще такая? тот удовлетворённо выдохнул. А вот и замечательно. Ай! Можно понежнее. Жаль, что у меня нет огромного шприца с длинной толстой иглой или клизмы с ледяной водой. Кстати, среди образцов инструментов я видела старинный металлический шприц со стеклянным резервуаром. И это в очередной раз доказывало, что развитие медицины в обоих мирах идёт похожим образом. Как ваша жена вас терпит? У вас просто отвратительный характер. Я набрала на деревянную лопаточку целебной мази, которую приготовила дофина, и нанесла на особенно глубокую рану. Хорошо, что у меня был иммунитет к подобным грубиямам. Случалось, и матом обкладывала всякая пьянь, когда работала в травмпункте. Но главным для меня было качественно выполнить своё дело. Балвейн бросил взгляд через плечо и полыхнул глазами. «Вы слишком дерзкая нейролетта». Вам нужна твёрдая мужская рука для воспитания. «Помните, ваши ягодицы всё ещё в моих руках», — монотонно произнесла я. «В операционной я, главное. Вы находитесь в моих владениях. Будете угрожать, присесть на стул или покататься на лошади не сможете ещё очень долго». Тот со стоном упустил голову. «Не вздумайте никому об этом рассказывать. Подумать только. Лежу с голым задом перед женщиной. Что, в первый раз, что ли? тот фыркнул. Ладно бы с пользой. А так приятно только вам. Столько уязвлённой гордости было в тоне Нейта-болвана, что я не выдержала и рассмеялась. Мне совсем не нравится издеваться над вами. Но раны подобного толка нуждаются в регулярной обработке. Забыли, как едва не отдали душу богам ночи. Я вам жизнь спасла, между прочим. Если желаете меня отблагодарить, то можете хотя бы рассказать, что вы обнаружили в ходе расследования. Мой болтливый пациент помолчал минуту, а потом произнёс. «На пепелище мы не обнаружили тел. А это значит, что, скорее всего, монахи не были угнаны в рабство. Это дело рук нардов? По всей вероятности». Я снова вспомнила эпизод из прошлого Олеты и зябко повела плечами. «Я хочу вам кое-что рассказать. В монастыре незадолго до трагедии появился один человек, чужак. Он был ранен и нуждался в помощи. Возможно, это был нардский лазутчик. Балвейн насторожился. Даже перестал вздрагивать каждый раз, когда я касалась укусов. Можете описать его внешность? К сожалению, нет. Помню только, что глаза у него чёрные. У всех нардов глаза чёрные. Это их особенность. Разочарованно протянул граф Балвейн. Сейчас он напоминал и щейку, которую поманили добычей, а потом показали кукиш. У гатаров тоже есть родовые черты. Светлые волосы и голубые или серые глаза. Точно, я это заметила. Из всех потомков нашего рода только у тучки были каштановые волосы, как у Марики. Вы писали о следах некромантии, осторожно напомнила я. Есть способ поймать этого мага или магов? Вы слишком любопытны. Страдальчески промолвил мой пациент уронил голову на руки. «Но раз уж вы спасаете мои честь и достоинства, скажу». Некромантов многие века истребляли на землях Ренвилля. И настолько в этом преуспели, что знания об их техниках, приёмах и повадках оказались почти утрачены. Словом, последние сто лет некромантов встречались настолько редко, что наши маги разучились с ними бороться. Я помолчала, переваривая информацию. А герцог маро Один из немногих, кто преуспел в борьбе с нардскими магами смерти. Его далёкая прапрабабка была нардской княжной. Но это вы знаете и так. Не знала, но за информацию спасибо. Можно сказать, что с балвейном мы пообщались нормально. Он вполне адекватен, когда не пытается строить из себя незнамо что. Я закончила, пока полежите. Прикрыв пациента простынёй, я пошла к тазику, чтобы ополоснуть руки в мыльной воде. Обернувшись, заметила, что Нейт Балвейн глядит на меня, уложив подбородок на руки, и ухмыляется. «Что вы так на меня смотрите?» — спросила я шёпотом. В ответ он сощурил один глаз и вкратчиво спросил. «Не поделитесь, почему вы сбежали из монастыря?» До меня дошли слухи, что... В общем, неважно. Мало ли что болтают. «Хочу услышать правду из ваших уст. Нейра Олепта». Моё имя он произнёс с придыханием. Я даже не знала, что заносчивый болван на такое способен. А сколько ещё открытий чудных готовит мне. А вот это всё. Интересно, кто распускает сплетни о дочери графа? То был риторический вопрос. Я очень соскучилась по дому на Эдбалвеин. Просто сил не было находиться в этом монастыре. Хотелось увидеть близких, сделать глоток свежего воздуха. Сочиняла я на ходу так вдохновенно, что сама не заметила, как в носу защипала. Откуда я знала, что после моего побега случится трагедия? Действительно, откуда? Не унимался дознаватель, а я решила косить под дурочку. Я подумала, что слишком молода, чтобы всю жизнь просидеть за стенами монастыря. А может, не надо далеко ходить? Не надо искать скрытых смыслов? все просто. Вы сбежали оттуда ради мужчины. Такое случалось и раньше. не вы первые, не вы последние. Балвейн думал, что загонит меня в угол. Даже глаза торжествующе заблестели. У вас есть любовный интерес? Нейра -олетта. Мне даже не понадобится применять ментальные техники, чтобы прочесть мысли, которые скрываются в вашей хорошенькой головке. И вряд ли в ней прячется что-то тёмное. Я задержала дыхание и попыталась вызвать румянец. Кожа на щеках загорелась. Я опустила взгляд. «Как вы можете такое говорить? А если бабушка услышит? Нехорошо, Нейд Балвейн. Наедине можете звать меня просто Карлис. Лис». «Да, дело принимает неожиданный оборот. Нет, тоже господин Лис. Я не собираюсь стоять перед вашим обаянием». «То, что я видела вас без штанов, ещё ничего не значит. Вы для меня просто пациент, бесполое существо. Граф скривился так, будто ему поднос сунули кусок тухлого мяса. А вы, за словом, в карман не лезете. Какое я вам бесполое существо? Я мужчина хоть куда, — упрекнул он меня. Так сколько мне ещё предстоит провести в роли вашего пациента? У меня времени в обрез. Посмотрим, как будут заживать раны. В слюне той твари содержался неизвестный яд. Мне удалось купировать его действие, но борьба ещё идёт. Вдруг раздался стуга в дверь, и я выглянула в коридор. На пороге стояла Марика с тучкой за руку. «Вы уже закончили?» «Почти, а что случилось?» Поинтересовалась я, чувствуя очередной подвох. Та устала улыбнулась, развеяв нарастающую тревогу. «На этот раз ничего ужасного. Просто тебе кое-что привезли. Иди посмотри».